Глава 143. Жан открыл глаза и увидел, что находится на Титане, там, где всё началось. Он сидел за микроскопом в лаборатории, поверх комбинезона на нём был надет белый халат, он помнил этот момент, тот самый момент. Он вскочил со стула и опрокинул целый поднос с диагностическими инструментами, которые с грохотом упали на пол. Спотыкаясь, он попятился назад, пока не прижался спиной к стене. Он уставился на дверь. В любой момент. Дверь открылась. В комнату вошла Холли Кларк. Холли. Холли. Даже просто смотреть на неё было больно. Он не мог понять, почему, но... Но имелось что-то важное, что-то, чего он не помнил о Холли. Что-то жизненно важное. Он изучал её, пытаясь вспомнить. Она держала в руках планшет, и свет от его экрана делал её подбородок смертельно белым, а губы тускло-синими. Её светлые волосы были собраны в хвост, а глаза сияли так ярко, когда она смотрела на него. «Ты что-то пролил? Забудь. Тебе точно надо на это взглянуть, Лэй. Сегодня утром поступила женщина с очень странными симптомами. Возможно, это как раз по твоей части». «Нет», — сказал Джжан, — «нет, это просто сон, это сон. Проблема в том, что, как скажет вам каждый человек, переживший травму, любой сон становится кошмаром если вы не можете проснуться.